За головлём и другими удовольствиями на реку Хоппер. Единственная река, которая с завидной регулярностью делится со мной своими рыбными богатствами, это Хоппер. Поймать головля на искусственную мушку в многочисленных коряжниках этой речки довольно просто. Поэтому, проснувшись как-то рано утром и почувствовав знакомый рыболовный зуд, я закинул в багажник автомобиля надувную лодку, удочки, палатку, спальник и поехал прочь от города. Дорога мягкая и весело стелилась под колеса, на востоке показал свой краешек оранжевый диск нашего вечного земного светила, и где-то внутри начало зарождаться чувство дикого восторга и предвкушения чего-то очень хорошего. Как в детстве, когда я с родителями ехал отдыхать на море, и внезапно за окном поезда открывалась голубая безграничная даль. 250 километров под интересную аудиокнижку пролетели незаметно. И спустя каких-то три с половиной часа я уже переезжал вечно ремонтируемый мост через реку Хоппер. Оставалось преодолеть несколько километров по пойменному лесу, чтобы с полным правом наконец-то воскликнуть «Ну, вот я и в хопре эту одно из самых знаменитых фраз вольных дев-х Нельзя сказать, что чем ближе я подъезжал к намеченному месту, тем лучше становилась дорога. Честно говоря, она почти пропала. Осталась еле угадываемая старая глубокая колея среди могучих стволов заросшей поймы. Стараясь не съехать в эту самую колею и в то же время не стесывать своим автомобилем кору ближайших деревьев, я медленно приближался к воде, но стоило лишь порадоваться близкому окончанию пути, как сзади послышалось громкое, бодрое шипение спускаемого колеса. Машина мягко присела, ну прямо как пёс по команде сидеть. Я вышел из авто и с досадным удивлением уставился на торчащий из задней покрышки сук. Почему-то подумалось, что с колесом придется расстаться. Я таких больших дырок раньше не видел. Но забегая вперед скажу, что покрышку шиномонтажные умельцы все-таки починили, и я на ней откатал еще не одну тысячу километров. Ну а сейчас я просто поставил запаску и через 10 минут подъехал к крутому обрыву реки. Несмотря на то, что упражнения с домкратом значительно подпортили эффект от встречи с водоемом, Тишина и спокойствие окружающей природы произвели необходимое действие на мои возбужденные нервы. Я глубоко вдохнул, выдохнул и стал накачивать надувную лодку. Место для лагеря я выбрал на небольшом песчаном островке, ограниченном с одной стороны основным руслом, а с другой тиховодным затоном. То есть фактически с одного места можно было забрасывать приманку в надежде соблазнить судака, а, развернувшись в сторону затона, попробовать выманить из кувшина зубастую. но ну, это в теории. А на практике, пока не стемнело, я, оставив палатку и спальник на берегу островка, погреб дальше вверх по течению. К тому времени, когда я прибыл на точку старта, солнце завершало свой дневной полукруг, приблизившись к верхушкам деревьев. Не ветерка, только журчание воды у подтопленных деревьев, дочерика не какой-то птахи в прибрежных зарослях. Я собрал свою любимую нахлыстовую удочку-четверочку, привязал к поводку проверенного жучка из пенки и, нисколько не сомневаясь в своих способностях добыть трофейного головля, сделал первый заброс под корягу. На этом месте позволю себе сделать небольшое отступление, чтобы рассказать о своей основной тактике ловли головля нахлыстом. Как я уже намекал, нахлыстовая снасть у меня четвертого класса. Самая рабочая приманка – жучок, сделанный из пенки. Обычно я для его изготовления использовал коврик от компьютерной мышки. Правда, машинные коврики всех членов моей семьи я уже пустил в дело, поэтому из чего в дальнейшем вязать жуков пока не знаю. Но с другой стороны, запас готовых шестилапок еще велик, так что горевать пока не о чем. Это то, что касается чем ловить. Теперь о том, как поймать. Сама стратегия очень проста. Облов как можно большего количества коряг и подтопленных деревьев вдоль берега. Причем, чем обрывести берег, тем вероятнее всего, что в этом месте есть углубления и ямы. А значит, шансы на поклевку настоящего трофея тоже возрастают. Тактическое решение при такой охоте на лобастово состоит в том, чтобы, сплавляясь вниз по течению, делать регулярные забросы как можно ближе к корягам. При этом надо стараться совершать поменьше телодвижений в лодке и по возможности не шевелить веслами в воде. Таким образом, в реке не возникает никаких дополнительных возмущений, соответственно, и галавль остается в неведении в отношении коварных замыслов рыболова. Итак, вооруженный такой вот беспроигрышной теорией, я сделал первый заброс под корягу. Вернее, я хотел попасть жучком вместо рядом с деревом, но жучок впился своим острым крючком точно в центр выбеленной временем древесины. Видимо, мышечное напряжение последних часов дало о себе знать в результате чего моя обычно твердая рука дала промашку, как говорят, послал пулю в молоко. в Течение тем временем увлекала лодку все дальше от места зацепа, леска натягивалась все больше и казалось, что обрыв снасти неизбежен. Но стоило мне мысленно попрощаться со своей приманкой, как жучок отцепился от дерева, чтобы со сверхзвуковой скоростью приземлиться у меня точно между глаз. Я сделал выводы, и несмотря на приближающиеся сумерки, нацепил солнцезащитные очки. Но так как солнце уже скрылось за лесом, правильнее их было бы назвать жукозащитными. Признаюсь, если бы у меня была строительная каска, я бы и ее с удовольствием надел. Так подействовало на меня неожиданное возвращение жука. Следующие забросы удавались мне лучше. Откровенно говоря, в темных очках и наступивших сумерках я уже почти не видел, куда подавать приманку, поэтому старался близко к корягам не кидать. Рассудил, что если суждено мне сегодня поймать трофейного головля, значит поймаю. А она нет, как известно, и суда нет. Тем более, что темнота наступала очень быстро. И особенно это ощущалось при взгляде через затемнённые линзы. Ну, если я вам скажу, что голавль этим вечером клевал плохо, это будет неправда. Рыба вообще никак себя не проявляла. Полная тишина. В таких случаях говорят «Не мой день». Мало того, увлекшись такой своеобразной рыбной ловлей, я в какой-то момент понял, что не могу сориентироваться. Я положил удочку на борт, покрутил головой, но какого-либо четкого ориентира найти не смог. Хотя, несмотря на растущее изнутри годливое чувство растерянности, сначала я даже неуклюже пошутил, обращаясь к самому себе. Очки снять не пробовал. Без защитных линз мир стал светлее. Но не сильно, и самое главное, места не стали более знакомыми. Куда плыть? Где мой остров с палаткой и спальником? Еще не доплыл или уже переплыл? Перефразируя Гамлета, грести вверх или вниз — вот в чем вопрос. И в этот момент клюнул Галавль. Я это понял не сразу. Вдруг удочка, лежавшая на борту, зашевелилась, а затем плюхнулась в воду. Ещё через мгновение катушка мне подмигивала уже сквозь толщу воды, причём её мигание быстро затухало, как свет утренней звезды с восходом солнца. Я заворожённо смотрел на это действо пока не понял, что кто-то или что-то дёргает лодку. Оказалось, что нахлыстовый шнур запутался за весло. Я, наконец, очнулся от трансового состояния созерцания тонущего удилища и схватил леску. На том конце явно сидела большая рыба. После недолгой борьбы я втащил в лодку полутора килограммового головля, а затем и удочку с катушкой. От сердца отлегло. Только сейчас я почувствовал, что мои руки немного трясутся. Я оглянулся вокруг, но положение мое лучше не стало, вернее, стало хуже, так как пока я спасал удочку и вытаскивал рыбу, густые сумерки превратились в темную безлунную ночь. Появились комары. Хотя в начале осени на встречу с ними я никак не рассчитывал. Стало ощутимо холодать, а все теплые вещи остались лежать где-то вместе с палаткой и спальником. Ах, как мне захотелось сейчас укутаться с головой в уютный теплый кокон. А вместо этого я вновь начал дрожать, теперь не от нервного напряжения, а от банального холода. Между тем лодка мягко зашуршала по прибрежному песку, куда ее прибило течением. Даже спички остались в рюкзаке, подумал я хлопая себя по карманам в надежде на случайно завалявшийся коробок. Я понуро вылез из лодки с намерением немного размяться, но стоило лишь сделать пару шагов в сторону, как я чуть не споткнулся о горку своих вещей. Палатка, рюкзак и спальник мирно дожидались моего возвращения. «Так не бывает!» — подумал я, при свете налобного фонаря устанавливая палатку. Толстая куртка нежно обнимала меня теплым флисовым ворсом. Потом был пионерский костер, рыба, запеченная в фольге, и ясное звездное небо над головой. Утренние лучи солнца застали меня на берегу затона, забрасывающего блесну в надежде поймать зубастую. Обычно в рыболовных историях, которые я слышу от других или о которых читаю в журналах, всегда присутствует пойманная рыба. Причем, как правило, размеры трофеев и объем уловов таков, что вызывает тихую зависть. А у меня на счету пока только один вчерашний галавль, клюнувший без моего активного вмешательства. Искупав как следует щучий воблер, я вернулся к палатке. Утренний туман, подсвеченный солнечными лучами, придавал реке ауру таинственности. Изредка в кувшинках раздавались всплески охотящейся щуки. Может, даже той самой, которая никак не хотела отзываться на мои блесны. Где-то в лесу стучал дятел, прибрежных камышах выискивала добычу цапля смешно застывая в нелепой позе на одной ноге. Воздух был настолько чист и прозрачен, что казалось, его можно пить, как родниковую воду. Мне было хорошо и спокойно. Без всякой рыбы.